Уже занималось утро, когда я забылся тяжелым сном в кресле. Но спал я недолго, и во сне передо мной проносились какие-то фантастические видения. Я видел сэра Джона, но не больного и истощенного, а в самом расцвете молодости, каким я знал его в Оксфорде. Он стоял у жаровни, в которой пылал огонь, и произносил какие-то невнятные слова — А в углу сидел человек с бледным лицом. Рот его кривился в усмешке, и он играл на скрипке гальярду Парнем разбудил меня в семь часов и сказал, что сэр Джон по-прежнему крепко спит. Я решил дождаться, когда он проснется, и выспросить у него все об этих вырванных страницах. Хотя мое нетерпение росло с каждым часом, мне пришлось унять свое любопытство, так как сэр Джон не проснулся и к полудню. Утром приехал доктор Браттон и успокоил нас, сказав, что такое солнце лебен для больного, и будить его ни в коем случае нельзя. В тот день сэр Джон продремал до самого вечера. Когда, наконец, сонливость прошла, было уже очень поздно и я не решился заговорить с ним о дневнике, чтобы не тревожить его, на ночь глядя. К ночи он вдруг впал в странное волнение и несколько раз вставал с постели. Такие беспокойные метания, сменившие дневное забытье, должны были бы насторожить меня, поскольку известно, что людей и животных при приближении смерти охватывает подчас необычное волнение. Они не находят себе места, стараются не заснуть, словно боятся, что во сне беспомощных их исхватит враг. Они сбрасывают простыни, встают с постели и начинают ходить. Так было и в тот сочельник, последний в жизни бедного Джона Малтроверза. Я сидел подле него, пытаясь унять его волнение. Вскоре он стал спокойнее и заснул. В ту ночь я дежурил в его комнате вместо парнома и после бессонной ночи, проведенной накануне, бросился, не раздеваясь, на постель. Дремал я недолго. Меня разбудили звуки скрипки. Я увидел, что сэр Джон встал с постели, достал свой любимый инструмент и как лунатик играл на нем. Из скрипки... Неслась мелодия гальярды, которую я не слышал с оксфордской поры, и она живо разбудила во мне образы прошедшего. Я был в отчаянии, проклинал себя, что заснул, и не помешал Джону. И вот теперь он играет мелодию, которая причинила ему столько зла. Я уже готов был осторожно разбудить его, но произошло нечто странное. Едва я приблизился, как скрипка будто развалилась у Джона в руках. Корпус не выдержал натяжение струн и сломался. Когда внезапно ослабли струны, последняя нота оборвалась каким-то чудовищным диссонансом. Будь я суеверен, я бы сказал, что в это мгновение из скрипки вылетел злой дух, и в страшных корчах, сломал деревянную обитель, где так долго находил убежище. Скрипка «Страдивари» прозвучала в последний раз, и этот душераздирающий аккорд был последним, который исполнил в своей жизни Малтроверс. Я боялся, как бы внезапное пробуждение не сказалось плохо на больном, но этого не произошло. Сэр Джон Сразу же дал уложить себя в постель и через несколько минут уже спал. Утром он проснулся значительно бодрее, чем за все последнее время, и в нем словно появилось что-то от прежнего Джона. Казалось, то, что сломалась скрипка, принесло ему невыразимое облегчение. И в это рождественское утро он вдруг всей душой потянулся к добру, откликнувшись на ожившие воспоминания детства и на зов религии, в которой был воспитан. Я радовался такой перемене, какой бы временной она ни оказалась. Сэр Джон выразил желание пойти в церковь на рождественскую службу, и я решил спросить его обо всем, что мне так не терпелось узнать, после возвращения из церкви. Мисс Малтраверс пошла в дом переодеться. Мы с сэром Джоном остались на террасе. Ярко светило солнце. Несколько минут он был погружен в задумчивое молчание, а затем наклонился ко мне почти вплотную, приблизив лицо, и сказал, «Дорогой Уильям, я должен тебе кое-что рассказать». Я чувствую, что не смогу пойти в церковь, пока не признаюсь тебе во всем. Не могу передать, какой трепет пробежал по мне. Я понял, что сейчас он откроет тайну вырванных страниц, но я не испытывал удовлетворения. Мне вдруг стало жутко. Джон взял меня за руку и стиснул ее, точно ему предстояло перенести мучительную боль, и он искал утешения в дружеской поддержке. Затем он проговорил. «Тебя неприятно поразит то, что я собираюсь рассказать. Но прошу, выслушай и не отталкивай меня. Если ты будешь рядом и поможешь мне, я, быть может, обрету спасение». Он помолчал минуту и продолжал. Это случилось однажды ночью в октябре, когда мы с Констанцией жили в Неаполе. Я взял скрипку и пошел один на развалины виллы на скале Венеры. Язык едва повиновался ему. Он судорожно вцепился в мою руку, но я чувствовал, как он дрожал, и увидел, что обильный пот выступил у него на лбу. И в это мгновение силы изменили ему. «Нет, я не могу продолжать, не смею рассказывать, но ты прочтешь обо всем. В дневнике, который я тебе дал, не хватает нескольких страниц». Напряжение стало невыносимым, и я проговорил. «Да-да, я знаю, ты вырезал их. Скажи мне, где они?» «Да, я вырезал их», — откликнулся он чтобы они не попали к какому-нибудь неискушенному человеку. Но прежде ты должен поклясться мне спасением души, что ты никогда не дерзнешь испробовать то, что там написано. Поклянись мне сейчас же, или я ни за что не скажу тебе, куда я их спрятал. Я уже был вне себя от нетерпения» и, чтобы не спорить из-за пустяка, дал клятву, какую он хотел. Джону все труднее было говорить. Он бросил вокруг испуганный взгляд, словно боялся, что нас подслушивают, и продолжал шепотом. — Ты найдешь их в... Видеть его мучения было невыносимо тяжело. Когда он произнес эти слова, лицо его исказилось судорогой, речь оборвалась и он откинулся на подушку. Не знаю почему, но мне вдруг стало страшно. У меня даже появилось отчетливое ощущение, что мы не одни, и я оглянулся, подумав, что вернулась мисс Малтраверс, но на террасе никого не было, кроме нас. Когда Джон произнес эти последние слова, мне почудилось, как что-то быстро пронеслось мимо меня. Джон вскинул руки, отчаянно замахал, словно отбиваясь от врага, который схватил его за горло, и сделал последнюю судорожную попытку заговорить. Но ему сдавило горло, наступило страшное молчание, и всё было кончено. Сэр Джон унес в могилу свою страшную тайну. Хотя из его слов я понял, что вырванные страницы из дневника спрятаны где-то в уорте, и, пользуясь правом душеприказчика, велел обыскать весь дом, они исчезли бесследно. И ничто уже не могло пролить свет на эту историю. Должен признаться, что я был весьма огорчен этим обстоятельством, опасаясь, как бы они ни нашлись на свет через много лет» и не сгубили бы какого-нибудь несчастного, как сгубили сэра Джона. Можно только гадать, какие события произошли той ночью в Неаполе. Но, вероятно, подобно тому, как некое омерзительное зрелище может поколебать рассудок, так и душа неимоверным напряжением способна вызвать перед собой столь отвратительные образы зла, что сама содрогнется в ужасе. Мне кажется, именно это случилось с Адрианом Темплом и сэром Джоном Малтроверзом. Трудно вообразить, какими средствами достигается то состояние экстаза, когда перед мысленным взором являются образы зла. Как утверждается в легендах и поверьях, эти дьявольские видения возможны лишь в определенных местах и в строго определенный час. По всей видимости, На исчезнувших страницах дневника и указывались место и час, и назывались прочие условия, необходимые для страшного колдовства. Скорее всего, сэр Джон в точности все исполнил, и то, что предстало его возбужденному воображению, повергло его в такой ужас, что рассудок не выдержал потрясения. Нет сомнений, что страшный ритуал происходил в ночь на 23 октября, по всей видимости, в одной из тех зловещих пещер, где пережила невольный испуг мисс Малтроверс. Темпл использовал какие-то средневековые заклинания или еще более древние заклятия, с помощью которых вызывали духов в культе Исиды. При его широчайших познаниях в оккультизме Он несомненно был с ними знаком. Все они в равной степени сопровождаются омерзительными действиями, цель которых запугать разум и заставить его покориться страшному видению. И, конечно, непременным атрибутом ритуала служила музыка гальярды. Средневековые Теологи и мыслители полагали, что дьявольский образ зла столь ужасает, что человек, узрев его, падает замертво. И поэтому зло не является людям в своем истинном обличии, хотя, если верить преданию о видении адских мучений, такое случалось. Как известно, видение «райского блаженства» Видение божественной благодати или образ совершенного блага означает небесное блаженство, которое дается праведникам в загробной жизни. Как говорит предание, видение райского блаженства было неспослано некоторым избранным при жизни. Видение же абсолютного зла и адских мучений, на которые обречены проклятые души, также было явлено на земле нескольким страшным грешникам. Его увидел Исаф, когда не обрел места для раскаяния, и Иуда, который после него наложил на себя руки. Оно предстало Каину, убившему брата, и каждый раз, как гласит предание, грешник был отмечен клеймом и носил его до могилы. Рассказывают, что некоторые великие алхимики, чтобы погубить своих врагов, вызывали видение преисподней. Но это означало сознательно предать себя власти ада, и тот, кому представало это видение, лишался всякой надежды на спасение души. Адриану Темплу, несомненно, были хорошо известны эти легенды. И не исключено, что он пытался вызвать видение адской бездны. Однако это всего лишь предположение, ведь на древе зла много ядовитых плодов, и трудно представить, какое обличие принял тот, кто сбивает людей с пути истинного. В завещании сэр Джон назначил меня и мисс Софию своими душеприказчиками и аппаратами пекунами своего единственного сына. Через два месяца после его кончины мы разожгли большой камин в библиотеке, и когда слуги легли спать, предали огню нотную тетрадь Сарио Пагитой и скрипку Страдивари. Дневники темпла я уничтожил раньше, но, к великому сожалению, так и не смог стереть из памяти их отвратительный грязный след. Возможно, те, для кого искусство превыше всего, придут в ужас, узнав, что я сжег уникальную скрипку, равной которой не было на свете. Я готов ответить на их упреки. Хотя я не считаю себя суеверным человеком и не склонен к пантеистическому соблазну одухотворять материю, перед чем не устоял разум сэра Джона Малтроверза, Тем не менее я испытывал столь бесконечное отвращение к скрипке, что не мог допустить, чтобы она осталась в уорте или перешла в другие руки. И мисс София полностью соглашалась со мной. Нами двигало то же самое чувство, которое удерживает нормальных людей, за исключением дураков и бритеров, от желания спать в комнате, где по рассказам появляются привидения, или селиться в домах, над которыми тяготеет чудовищное преступление. Здравомыслящий человек не склонен верить в глупые небылицы о призраках, но порой воображение способно сыграть колдовские шутки с лучшими из нас. Итак, скрипка Страдиварии была предана огню. По правде говоря... Это было не столь уж серьезное преступление, поскольку, как я уже говорил, у скрипки сломалась босовая рейка. С самого начала не было уверенности, что она выдержит натяжение современных струн. Так оно и вышло. По сути дела пострадала вся верхняя дека, причем трещины прошли поперек древесного волокна столь причудливым образом, что починить скрипку не представлялось возможным. Разве что сделать из нее диковинку. Вот почему не стоит сокрушаться об ее утрате. Сэра Эдварда гораздо больше занимает крикетная бита, чем скрипичный смычок. А если владелец Уорта и Ройстона вдруг пожелает купить скрипку Страдиварий, он сможет сделать это без особого ущерба для своего состояния. Стоя у камина... Мы с мисс Софией смотрели на погребальный костер. Когда красный лак вздулся пузырями, мое сердце на мгновение дрогнуло, но я тут же подавил все сомнения. Пламя взметнулось вверх и охватило скрипку, озарив завиток ярким красным сиянием. Как писала мисс Малтроверс, он был причудливой формы и не повторялся ни в одном создании страдиварий. И вдруг на наших глазах завиток стал меняться, и мы увидели то, чего не замечали никогда прежде. Глубокие прорези орнамента внезапно сложились в мужской профиль. Перед нами было худое, сморщенное лицо язычника с резкими чертами и лысой головой. У меня... Мгновенно пронеслась мысль, впоследствии я убедился в своей правоте, увидев старинную камею, что завиток представлял собой изображение головы парфирии Так получила объяснение надпись, сделанная на скрипке над клеймом мастера. И подтвердилось мнение сэра Джона, что Страдивари сделал этот инструмент по заказу какого-то горячего приверженца неоплатоников, который посвятил ее своему учителю парфирию. Миновал год после смерти сэра Джона. Мы с мисс Малтроверс пришли в церковь, чтобы взглянуть на простую плиту из черного сланца надгробный камень на могиле ее брата. Яркий солнечный свет проникал в часовню Малтраверзов, и мы стояли в окружении каменных изваяний представителей этого славного рода. Здесь было и надгробие сэра Эсмуна, и статуи крестоносцев. Когда я смотрел на их рыцарские образы, на шлемы с поднятыми забралами, исполненные твердости лица и молитвенно сложенные руки, Я не мог не позавидовать их самоотверженной и незыблемой вере, за которую они сражались и отдавали свои жизни. Нам далеко до них с нашей мнимой учёностью и одряхлевшей верой. Но почему-то от их присутствия мне стало легче рядом с мрачной тенью сгубившего себя Джона Малтраверза неподалеку у наших ног лежала медная надгробная плита Роджера де Малтраверзе. Я привлёк внимание моей спутницы к заключительным словам надгробной надписи. Да будет милостив Господь к этой душе и душам всех усопших праведников, как и к нашим душам, когда померкнет для нас земной свет. Хотя я не католик, но у меня из самой глубины души вырвалась амон. Мисс София, зная латынь, прочитала надпись вслед за мной. Потом она произнесла задумчиво, словно про себя, и померкнет свет. «Увы, увы, есть люди». Для которых и самый свет — тьма. Конец книги Январь 1996 года Звукорежиссер Алла Тополева читала Светлана Раскатова